Или уже в три года проявляют способности к исполнению классической музыки. Или страдают болезнью Альцгеймера с ранним началом, как это случилось с моим дядей Гарри, когда ему было 42 года. В шесть лет мне казалось, что 42 уже старость. Но даже тогда я понимал, что это все-таки рановато, чтобы забыть, кто ты такой. Или забыть, как называются все окружающие предметы. Почему-то именно это меня пугало сильнее всего когда мы ездили навещать дядю Гарри. Его мысли не утонули в крови от кровоизлияния в мозг. Но они все равно утонули. Мы подошли к нашей квартире, 3С, и мама открыла дверь. Ей пришлось повозиться с ключами, потому что дверь запиралась на три замка. Мама однажды сказала, что такова цена красивой жизни. У нас была большая, шестикомнатная квартира с видом на парк-авеню. Мама называла ее нашим парковым дворцом. Дважды в неделю к нам приходила уборщица. Мамин рейндж-ровер стоял в гараже на второй авеню. И иногда мы на нем ездили в Спионг к дяде Гарри. Благодаря Риджесу Томасу и некоторым другим авторам Но в основном все-таки благодаря старому доброму Риджесу мы жили, что называется, на широкую ногу. Так продолжалось недолго, вскоре все изменилось, и не в лучшую сторону, о чем я еще расскажу. Теперь, глядя в прошлое, я иногда думаю, что жил как в романе Диккенса, только с нецензурной бранью. Мама бросила на диван сумку с рукописью и уселась сама.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 И с глаз челку. Мне надо прочесть еще 200 страниц новой книги Риджиса. Как она называется? Спросил я, уже зная, что в названии обязательно будет присутствовать слово Раанок. Оно было в названиях всех его книг. Дева-призрак Раанока. Кстати, вполне неплохая книга. Одна из лучших у Риджиса. Куча се поцелуйчиков и обнимашек.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 Она обругала мою индейку, но потом заплакала и поцеловала его в щеку. «Тебе померещилось, Джеймс», — сказала мама, но как-то не слишком уверенно. Тогда она уже знала. Не сомневаюсь, что знала. Но взрослым трудно поверить в то, что им кажется невозможным. И я объясню, почему. Когда еще в детстве они узнают, что Санта-Клауса не существует, Златовласка — не настоящая девочка, а пасхальный заяц — сплошная выдумка,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 Мама всегда была очень красивой. «Когда мы пойдем к мистеру Беркету, даже не заикайся о том, что, как тебе кажется, ты увидел». «Хорошо», — сказал я, — «но миссис Беркет была права, у меня получилась паршивая индейка». Честно сказать, я расстроился. Видимо, это отразилось у меня на лице, потому что мама раскинула руки. «Иди ко мне, малыш». Я подошел и обнял маму. «У тебя очень красивая индейка». Я в жизни не видела таких красивых индеек. Я повешу ее на холодильник, и она останется там навсегда. Я еще крепче сжал маму в объятиях, ткнулся лицом ей в ключицу и вдохнул запах ее духов. Я люблю тебя, мам. Я тоже тебя люблю, Джейми. Очень-очень люблю. А теперь иди поиграй или посмотри телевизор. Мне надо сделать кучу звонков по работе, а потом мы закажем китайской еды и пойдем к мистеру Беркету. Хорошо. Я пошел в свою комнату, но остановился в дверях. Она положила кольца в шкаф в коридоре, на верхнюю полку за старыми альбомами. Мама уставилась на меня, открыв рот. Зачем ей так делать? Я спросил, и она мне ответила, что не знает. Сказала, что ее мысли уже утонули в крови. — О боже! — прошептала мама и схватилась рукой за шею.